51. «Вам не кажется?» — ответил я. «Давайте это исправим. Я гость Фадиля. Он опешил. Наверняка менеджер клуба. Дорогой костюм, беспроводная гарнитура, выкачанная грудь, типичный неуверенный в себе коротышка, добившийся власти. Он уже готов был отчалить, но, глядев меня с головы до ног, заметил следы соли на брюках и насупился». «Откуда вы знаете мистера Бурдажа?» «Поинтересуйтесь у него». «Пройдемте со мной, будьте любезны. Я бы хотел допить». «Пройдемте со мной, или у нас будут серьезные неприятности». Я оглядел его со скучающим негодованием. «Уверены?» «А как, по-вашему?» Я пожал плечами, неторопливо допил скотч и встал. «Вам же хуже», — сказал я. «Если это хоть чуть-чуть». Осадила его, виду он не подал. Деревянно шагнул к ступеням, уводящим в центральный салон, и оглянулся. «Это добром не кончится». Я пошел следом, и в толпе испытал еще один неприятный приступ головокружения. Точно споткнувшись об реальность, нырнул в другое измерение. Очевидно, стены обманки расписывались с расчетом на созерцание отсюда, потому что все они виделись теперь очень четко. Прибрежные города кипели жизнью, поля с подсолнухами рябили на ветру, и над ними распахивалась воронья стая, невластная, впрочем, улететь. Сотрясались бромелевые в джунглях, крался некий темный зверь. Над парапетом извивалась змея, даже пульсация музыки набрасывалась на меня со всех сторон. Я заправду чувствовал, как шею обжигает солнце. Мы проталкивались в тесноте среди костюмов и галстуков, девушек, мальчиков в платьях. Не из ткани, похоже, а из и чешуи. И сквозь музыку я улавливал обрывки разговоров. Прийти сюда, иногда, я согласен, водные лыжи. Надо взять себя в руки и двигаться к выходу, срочно». Направлялись мы, видимо, к одному из этих темных ходов в стене. И будь я проклят, если пойду за мужиком туда, где мне переломают ноги, а то и что похуже. Глаза метались по стенкам атриума в поисках двери в кладовую, но она затерялась в блеске декораций. Менеджер снова поджидал меня, сверкая глазами. Какой-то высокий блондин постучал ему по плечу. Поздоровался, стиснул руку. Я подходить не стал, а вот, пожалуй, и мой шанс. Блондин представил менеджеру своего друга. Менеджер оторвал взгляд от меня, а я развернулся на сто восемьдесят, ринулся прочь в гущу толпы и нечаянно врезался в спину официанту. Тот не удержал коктейль, и бокал разлетелся вдребезги по полу. Я поднажал, пряча глаза. Все женщины на шпильках, ногти на ногах выкрашены черным и заострены, как диковинные шипы. А затем отметил неуместную деталь. Грязные белые конверсы на официанте. Хоппер! Он вырядился в униформу из кладовой. Раскачивая серебряным подносом, по-хозяйски бродил среди гостей. Я пристроился рядом. Мне пора валить. Меня вычислили. Он кивнул. Пошли. Мы свернули влево, Поработали локтями в толче и сбежали по мраморным ступеням. Хопер неторопливо направился к крошащейся каменной стене, которая поясала весь зал. Зримой двери в ней не было. Хопер ладонью нажал на лицо, прилегшей женской статуи, покрытой мхом. Двери не появилась. Нахмурившись, он потыкал. В растрескавшиеся руки, ноги, голые ступни. Клятая дверь не отворялась. Я оглянулся. За нами из салона беспокойно наблюдали двое гостей. Один помахал официанту. Появился менеджер. Он рьяно толкался в толпе, что-то шепча в гарнитуру и глазами сканируя периметр атриума. «Вот-вот меня засечет». «Не получится побыстрее», — прошептал я. Я только что отсюда вышел, честное слово. Я шагнул ближе. Пощупал стену, а Хоппер принялся лапать другую прилегшую статую. Нажал ей на руки, на лицо, груди, глаза, и, слава тебе, Господи, она вдруг подалась, открыв нормальную прямоугольную дверь в длинный коридор с белыми стенами, оранжевым линолеумом и двойными дверями из нержавейки в самом конце. Мы кинулись туда со всех ног. — А говорю, что нас выпрут из-за меня? — бросил Хоппер через плечо. «Побочный эффект получения важной информации?» «Да ну, это какой же?» Александра вломилась сюда несколько недель назад. Напала На члена клуба по кличке Паук. «Мастерство не пропьешь». Паук? А по-нормальному, как его звать? Не выяснил. Сквозь распашные двери мы влетели на ресторанную кухню. Жизнь там била ключом. Суетились повара в белом, бурлили котлы... «Пахло мясом и чесноком». Кое-кто озадаченно глянул, как мы с хопером, не сбавляя хода, несемся мимо столиков, плит со скворчащими сковородками, сервировочных тележек и подносов с десертами. Через другие распашные двери мы выбежали в другой пустой коридор. Хопер ткнул пальцем и пропыхтел. До самого конца направо, дверь во двор. «Я рванул было туда» но затормозил, когда он за мной не последовал. «Остаешься?» Он уже возвращался в кухню. «Я только начал. Поосторожнее там. И спасибо, что жопу мою прикрыл». Он ухмыльнулся. «Она еще голая».